Дни между тем тянулись за днями. Они не были ни одинокими, ни печальными, ибо проносились такой лихорадочной быстротой, что нарциссе некогда было горевать, хотя стены ее безмятежного сада рушились, а сама она разрывалась на части, и как ночное животное или птица, ослепленная ярким лучом света, тщетно пыталась спастись бегством. Корос решительно пошел своим путем, и как два совершенно чужих человека они тащились сквозь длинную вереницу похожих друг на друга дней, позабыв многолетнюю дружбу и одинаково упорствуя в гордой отчужденности, едва скрываемой под тонкой пеленой повседневных мелочей. Нарцисса теперь почти каждый день сидела у постели Байерда, правда, на почтительном расстоянии, не менее чем шесть футов. Сначала Байер пытался действовать угрозами, потом лестью, но она была тверда, и в конце концов он оставил все свои попытки и лежал спокойно, глядя в окно или засыпая под ее чтение. По временам мисс дженни поднималась наверх, заглядывала к ним в комнату и снова уходила. Нарцисса перестала избегать его, Перестала со страхом ожидать очередной выходки, и иногда они вместо чтения мирно и бесстрастно беседовали. И хотя между ними все еще витало призрачное воспоминание о том вечере, никто из них ни разу о нем не заговорил. Мне с Женей очень хотелось узнать, что в тот день произошло, но Нарцисса была скромной и сдержанно уклончива, а Байер тоже хранил молчание. Итак, так между ними возникла еще одна связь, которая их, впрочем, ничуть не обременяла. До мисс Женни доходили слухи насчет Хороса и Белл, но Нарцисса и об этом не упоминала. «Поступайте, как знаете», — ехидно заметила однажды мисс Женни, — «а я сама могу сделать выводы. Воображаю, что способна натворить Белл с Хоросом. Впрочем, я только рада». «Из-за этого человека вы в конце концов останетесь старой девой. Сейчас еще не поздно, но если бы он начал валять дурака на пять лет позже, вам осталось бы только давать уроки музыки, а сейчас вы можете выйти замуж». «Вы мне советуете выйти замуж?» — спросила нарцисса. «Я бы никому не посоветовала выходить замуж. Счастливы вы не будете». Но ведь женщины еще не достигли такой степени цивилизации, чтобы чувствовать себя счастливыми, не выходя замуж. И потому вы можете с таким же успехом попробовать. В сущности, мы способны выдержать все, что угодно, а всякая перемена полезна, так, по крайней мере, считается. Но нарцисс этому не верила. «Я никогда не выйду замуж», — говорила она себе. «Мужчины!» «Позволить мужчинам войти в твою жизнь — это и есть источник всех бед. И если я не могла удержать Хороса при всей моей любви к нему...» Байерц спал. Она взяла книгу и стала читать про себя о странных людях и странном мире, где все происходит так, как тому следует быть. Тени вытянулись к востоку. Она все читала и читала, забыв об изменчивости окружающего. Через некоторое время проснулся Байерт, и она подала ему сигарету и спички. «Вам недолго осталось это делать», — сказал он. «Мне кажется, что вы об этом жалеете». Он хотел сказать, что завтра ему снимут гипс, и он лежал, курил сигарету и говорил о том, что будет делать, когда встанет. Прежде всего он отдаст в ремонт автомобиль. Наверное, придется отправить его в Мемфис. А пока автомобиль будет в мастерской, они втроем, мисс Женни, Нарцисса и он, поедут путешествовать. Это займет примерно неделю, добавил он. Автомобиль, наверное, в плачевном состоянии. Надеюсь, хоть внутри все цело. Но теперь вы больше «Не будете ездить с такой скоростью?» — напомнил нарцисса. Он лежал молча с зажженной сигаретой в руке. «Вы ведь обещали?» «Когда я это обещал?» «Разве вы не помните?» «Тогда, в тот вечер, когда они были...» «Когда я вас напугал?» Она сидела с тревогой, глядя на него грустными глазами. «Пойдите сюда!» — сказал он. Она встала, подошла к кровати, и он взял ее руку в свою. «Вы больше не будете ездить с такой скоростью?» — настаивала она. «Не буду», — отвечал он. «Обещаю вам». Они молчали, и рука Нарцисса лежала в его руке. Легкий ветерок раздувал занавески, и листья на ветке за окном поблескивали, поворачивались и что-то шептали друг другу. Солнце клонилось к закату. Когда оно зайдет, ветерок утихнет. Байерт пошевелился. «Нарцисса!» — сказал он. Она взглянула на него. «Наклонитесь ко мне». Она отвела глаза, и некоторое время оба не шевелились и не говорили ни слова.